Эксперимент чисто психологический. Каким был бы этот десятиклон, замкнутое на себе сообщество, по сути дела, единый организм из десяти однородных частей, и что сталось бы с единственным уцелевшим клоном, если бы все остальные из-за несчастного случая внезапно перестали существовать? Душевные смятения и почти непреодолимые трудности адаптации оставшегося в одиночестве клона запрограммированного биологически на жизнь в коллективе взаимозависимых братьев и сестер, лучшие страницы рассказа, убеждающие достоверностью необычного, но в теории правдоподобного допущения. «Девять жизней» — образцовый пример художественного раскрытия научно-фантастической темы, приближает нас к мироустройству и проблемам социального моделирования в эпопее Урсулы Легуин. С опозданием, выбрав жизненный путь, она за первые три года, 1962-1964, опубликовала шесть рассказов и хотя в дальнейшем не раз обращалась к этому жанру, не отделяя новеллу от короткой повести, сборники Двенадцать румбов ветра, 1975, Арсенианские рассказы, 1976, Подлинный успех принесли ей романы, условно объединенные в Хейнскую тетралогию по названию Центральной планеты Галактической лиги, Мир Раканона, 1966, Планета изгнания, 1966, Город иллюзий, 1967, Левая рука тьмы, 1969. Последняя из упомянутых книг удостоена двух высших премий, присуждаемых в США за произведения научной фантастики «Кьюго» и «Небьюала». Обе премии получил, что случается очень редко, и роман «Обездоленные» 1974. Поочередно те же награды присуждались рассказам «Те, кто ушли от Амеллы» 1973, «День перед революцией», 1974. Кроме того, национальными литературными премиями за лучшие книги для юношества отмечена сказочная трилогия Волшебник из РТ, 1968, Могила Атуана, 1971 и Самый Дальний Берег, 1972. Повести не только увлекательные, но и высоко гуманные, соединяющие фольклорные мотивы с неуемной фантазией. Остается добавить, что Хейнский цикл, события, привязанные к Галактической Лиге, был продолжен в ряде рассказов в философско-этическом романе «Небесный порядок» 1971 и в повести «Слово для леса и мира. Одно» 1972, также получивший премию «Кьюго». С начала литературной деятельности и до конца 70-х годов Урсула Легуин выпустила около 15 книг. Ее произведения, с учетом многочисленных переводов на другие языки, выдержали миллионные тиражи. Расселение по пригодным для обитания планетам не обходится без острых конфликтов как между самими иммигрантами, так и между аборигенами и пришельцами. В укрупненных масштабах повторяется земная история, истребление неповторимых местных культур, сопротивление чужеземцам, восстания, войны. Исходное допущение колониальной экспансии в космосе – все та же мифология начального цикла галактической истории человечества. А дальше писательница находит решение, позволяющее избегать нежелательных последствий экспансии. Образуется Лига Миров, достаточно мощная и гибкая организация, чтобы удерживать на мирах Ойкумены, около сотни заселенных планет, сбалансированное природное равновесие, сглаживать всякого рода противоречия по возможности мирными средствами. Лига Миров с резиденцией на планете Хейн, своего рода усовершенствованная ООН, требует соблюдения установленных правил, которые можно свести к формуле. Живи сам и не мешай жить другим. Аборигенов, склонных к техническому прогрессу, приобщают к достижениям науки и техники, подключают к межгалактическим связям. Цивилизации же, настолько слитые с природой, что техника была бы для них пагубной, предоставляют самим себе, согласно закону о невмешательстве. В каждом произведении хаинского цикла возникают трагические коллизии, которые в итоге благоприятно разрешаются, иногда и без воздействия Лиги, открывая отрадные перспективы сотрудничества, взаимообогащения местных и пришлых культур.